Глава 12 С тех пор, как Диана появилась в жизни Макса, он не мог представить ни одного дня без неё. Даже если у девушки оказывался плотный рабочий график и совсем не оставалось времени на встречи, он умудрялся привести ей обед, проводить до офиса, до дома или сделать что угодно, лишь бы провести с ней хотя бы полчаса. А уж с момента, как Ди попала в больницу, Макс проводил там всё свободное время. Это утро не было исключением. Но на этот раз его подгоняло не только желание увидеть Диану, но и удушающее беспокойство. В руках он сжимал старую тёмно-коричневую тетрадь. К ужасу Макса его встретила пустая больничная палата. Беспокойство стремительно переросло в бесконтрольную панику. Макс побледнел, и судорожно стал хватать ртом воздух. Жгучий страх то сжимал грудную клетку и не давал вдохнуть, то вдруг расширялся и, казалось, вот-вот разорвёт её на части. «Ди!» — едва слышно прошептал он. Куда она могла деться? Ещё вчера они шутили про её браслеты, говорили, смеялись. На выписку не было ни малейшего намёка. К тому же он слышал врача. Диане лежать в больнице ещё не меньше недели. Что, если смерть обманула его и подослала кого-то? Или Бруно? Здравствуйте. Седая медсестра вырвала Макса из объятий страшных догадок. Она несколько секунд выжидающе смотрела на посетителя. Максимилиан хотел спросить, где Диана, но не мог выдавить из себя ни слова. Медсестра тем временем подошла к кровати и принялась менять постельное бельё. «Что вы делаете?» — задыхаясь, спросил он, и вмиг стал ещё бледнее, предполагая худшее. «Как что?» «Свою работу, понятно же». «А вот вы что в палате делаете, непонятно». «Синьорина на террасе. Не следует тут без неё находиться». Медсестра продолжала что-то говорить, но Макс не слушал. Он уже бежал по коридору. Сердце стучало где-то в горле. Диана сидела на лавочке, прикрыв ноги пледом, и что-то писала в блокноте. Не помня себя от нахлынувших переживаний, Максимилиан подбежал к ней и сгрёб её в объятия. «Прости, я это... не знаю, что на меня...» Макс промямлил что-то невнятное, отпуская шалевшую Диану. «Всё в порядке», — кротко ответила она. Её щёки порозовели. Хотя я немного удивлена. Лицо Макса вдруг стало очень серьёзным. Брови нахмурились, между ними залегла морщинка. Он сжал плечи Дианы почти до боли и спросил. «Ди, к тебе кто-нибудь приходил в больницу, кроме меня? Кто-то незнакомый?» Она повела плечами, освобождаясь от столь неприветливых объятий, и сердито проговорила. «Да что с тобой? Ты делаешь мне больно!» «Прости, я не хотел. Извини. Пожалуйста, ответь на вопрос, это очень важно». «Нет, никто незнакомый ко мне не приходил». Диана покосилась на старую папку. Макс проследил за её взглядом, мгновенно убрал вещь за спину. Она насупилась, села на лавочку и вновь укутала ноги. «Что с тобой? Ты объяснишь?» — спросила Диана обиженно. «Ничего, всё хорошо. Фу, как ты примитивно врёшь. Ты думал, я поверю? Это даже оскорбительно. Правда, ничего не произошло. Даже наоборот. Всё намного лучше, чем я предполагал. На лице Макса появилась виноватая улыбка. «Я просто на работе перенервничал. Знаешь, непростая неделя выдалась». «Ну, понятно», — отрезала она. Максимилиан вздохнул. Нарочито равнодушный тон Дианы не предвещал ничего хорошего. «Ди, я не хотел тебя обидеть. Ну уже, улыбнись». Он взял её за руку. «И врать не хотел». «У меня, правда, неделя не очень. Но зачем мне рассказывать тебе свои рабочие проблемы? Неужели это может быть интересно?» «Не знаю. Я же понятия не имею, где ты работаешь». Диана подняла глаза. Взгляд её был встревоженным «Макс, иногда мне бывает не по себе рядом с тобой. Я ничего не знаю о тебе. Где ты работаешь? Есть ли у тебя родные?» Где ты родился? Какой у тебя любимый цвет, в конце концов? Чёрный. Я люблю чёрный цвет. И это всё? Из всех вопросов ты ответишь только на этот? Чёрт побери, я чувствую себя в дурацком кино про спецагентов. Ты ничего не рассказываешь о себе, и всё, что я поняла, у тебя дьявольски странная работа. Стоит этой штуковине в твоём кармане подать голос, как ты меняешься в лице? «От тебя даже холодом веять начинает. Ты приходишь сюда каждый день. Мы часами говорим, но я совершенно ничего не знаю о тебе. И это пугает». Голос Дианы срывался и иногда переходил на виск. Она тяжело вздохнула и тихо закончила. «Знаешь, меня это не устраивает. Если не хочешь быть со мной откровенным, не приходи больше» так будет лучше. Она взяла плед, блокнот и направилась в сторону двери. Макс догнал её в коридоре. «Моя работа позволяет проводить с тобой много времени. Разве этого недостаточно?» — осторожно спросил он. «Нет. По крайней мере, не мне. Ненавижу, когда мне лгут. Знаешь, у моей мамы было много мужчин. Она всегда панически боялась одиночества». Когда я училась в шестом или седьмом классе, её ухажёры менялись так быстро, что я даже их имена не успевала запомнить. Но у них всех была одна и та же черта. Все врали. Диана потёрла грудь, будто эти воспоминания душили её. Но мама боялась не только одиночества, но и ответственности. Боялась так сильно, что продолжала им верить не сосчитать, сколько раз она доверяла нашей жизни и деньги не тем людям. И тогда я решила, что всегда буду держать свою жизнь под контролем и никому не позволю себя обмануть. Максимилиан потупился. Он чувствовал себя виноватым. Диана и правда всегда была с ним откровенной. Ему хотелось отвечать тем же, но страх проговориться, кто он есть, был сильнее. «Ди». «Ты очень много значишь для меня. Прошу, не злись. В моей жизни просто нет ничего такого, чем хотелось бы поделиться. Не верю», — коротко ответила девушка, зашла в палату и села на кровать. «Задавай любые вопросы», — решился Макс. «Я отвечу». Диана поудобнее устроилась на кровати. «Кто твои родители?» «Маму я не знал». Она умерла, когда я был совсем маленьким. Отец? Просто отец. Он содержал трактир с постоялым двором. Я никогда не любил это место, но оно было лучшим, что отец мог сделать. Макс поднял глаза и увидел, что Диана едва сдерживается, чтобы не засмеяться. Он удивлённо вскинул брови. «Трактир? Постоялый двор?» — захихикала девушка. «А придворных фрейлин вам видеть доводилось? Макс-то из семнадцатого века, что ли?» «Из четырнадцатого, вообще-то», — подумал он и заёрзал на стуле. Всего первые вопросы уже облажался. Всё-таки стоило помалкивать. «Э, «Мини-отель. Это был мини-отель. Просто отец дал ему такое идиотское название», — выкрутился Макс. «И добавил, чтобы скорее закончить тему». Но его уже тоже давно нет в живых. Меня отель я продал, и теперь с прошлым меня мало что связывает. «Прости, я не подумала, что...» «Всё в порядке», — перебил Макс. «Эта тема не причиняет мне боли». «Что ещё ты хочешь знать?» Диана задумалась ненадолго и спросила. «У тебя есть ещё родные?» Максимилиан вздохнул. Папка позади него словно жгла кожа через одежду. Рассказать про Бруно значит навлечь новый поток вопросов. Промолчать будет ссора. Обмануть после личного рассказа Дианы он просто не мог. У меня есть кузен. Но мы не общаемся почти. Ещё с детства. Знаешь, семейные неурядицы. Понимаю. А работа? Чем ты занимаешься? Я... «Курьер!» Взгляд Дианы, полный презрения, говорил сам за себя. «Курьер?» «Макс, я видела твою квартиру. Курьеры в таких не живут. Потому что я не совсем обычный курьер. Я доставляю своей гос... эм... своему боссу то, что она просит». Это ценные вещи, их бывает не просто достать так, что мне хорошо платят. И что за ценные вещи ты ей доставляешь? Не могу сказать. Макс из-под бросил взгляд на Диану. Я бы хотела рассказать, но просто не могу. Клянусь. Подписка о неразглашении? Да, подписка, — радостно ухватился Максимилиан за соломинку. И как он сам не догадался. «Что за кулон у тебя на шее?» «Это подарок», — мужчина неожиданно смутился. «Подарила девушка. Очень давно. По привычке ношу». Оба молчали. Диана крутила браслет между пальцев, а Макс рассматривал капельку грязи на оконном стекле, иногда потирая шрам на щеке. Ему нестерпимо хотелось рассказать Диане правду, объяснить всё. Но слова не шли в голову. Да и какими словами можно объяснить то, что он должен будет забрать её душу всего через месяц? «Прости», — тихий голос задрожал в воздухе. «Я испугалась. Просто ты...» «Знаешь, мне незнакомо то, что я испытываю сейчас. Я испугалась...» что ты можешь меня обмануть или исчезнуть, а ещё ты ни разу меня не поцеловал за три месяца. Максимилиан сел на край кровати и обнял Диану. В груди жгло одновременно от счастья и боли. Он прижал к себе её так, словно боялся, что она растает в воздухе. «Я всегда буду рядом», — прошептал он, до последнего вздоха.